а он ей вовсе не нужен, что сердце ее теперь принадлежит другому, а этот другой всего несколько часов назад выставил ее за дверь, что она, не помни себя, врезала ему по физиономии, а потом летела по улице, будто за ней гналась стая волков. Все это вмиг померкло перед одним, человек в беде, ему плохо. Аркадий снова все правильно рассчитал. «Что будет? Ку-ку! Вот что будет!» И Аркадий полоснул ребром ладони поперек горла. «Ты с ума сошел? Зачем ты меня пугаешь?» Вера вскочила и заметалась по комнате. «Мы придумаем что-нибудь? Слушай!» «А не хватит тех денег, что ты мне вчера отдал?» Смеешься? «Там штуки две, а мне надо десять». «Чего? Тысяч долларов?» «Оторопила Вера, боже мой! Где же их взять за один день?» Вот и я тоже. том же. Похоже, это наш с тобой прощальный ужин. Натянуто рассмеялся Аркадий и привлек Веру к себе. Не печаль, рыбка, дело житейское. Был у тебя непутевый, Аркашка, и сплыл. Не смей такое говорить и не шути этим. Вера снова заметалась по комнате. Неужели никакого выхода нет? Есть один... Словно бы нехотя проронил Аркадий, наливая вере коньяку на разогрей кровушку». Ну, что ты тянешь, говори скорей. Понимаешь, прочел я беседу твою с реставратором этим. Аркадий снова налил Верину рюмку. Любопытные вещи он там говорит. Какие вещи она похолодела. Сама знаешь, Небрежно бросил Аркадию, зажевывая коньяк лимоном. «Но самое интересное, да ты выпей. Чего ты не пьешь?» «Так вот, самое интересное...» Поднялся он и, облокотясь на спинку уверенного кресла, наклонился к ее плечу. «Материалец твой не один я заметил». «Сегодня...» — легонько коснулся он губами ее виска. «Мне сделали одно занятное предложение, цел. Если я с твоей помощью...» Выдержал он паузу. Достану карту. Вера вскочила с криком «Замолчи!» Но Аркадий продолжал. «И передам этим людям. Они в сей же час выложат за нее десять тысяч баксов. Десять, рыбанька, десять, и ты меня вытащишь». Очень просто. Маска загнанного, затравленного и обиженного сползла. На Веру глянул истинный Аркаша. И она отшатнулась, разом все поняв. «И вчерашний фейерверк, и сегодняшнюю игру!» Весь его нехитрый замысел. Пошел вон, она произнесла это медленно, всеми силами удерживая, чтобы не сорваться. Такого поворота Аркадий не ожидал. На секунду даже растерялся, но, быстро сориентировавшись, понял, что она не шутит, и попер на пролом. «Рыбонька моя сладкая!» Он уже не скрывал издевки. «Ну что тебе стоит? Один адресок, и ты спасешь униженного и оскорбленного, а? Ты же любишь всем помогать. Ты же у нас душевная девушка. Ну, какой адресочек у твоего старпера? Давай-ка. Я сказала, пошел вон». Все так же тихо повторила Вера. Она видела, как в глазах медленно наступавшего на нее Аркадия загорелся недобрый огонек, а улыбка его все больше смахивала на звериный оскал. Кажется, игры кончились. Дело принимало серьезный оборот. «Заткнись, сука!» процедил Аркадий сквозь зубы и силой толкнул ее в угол комнаты. «Давай адрес, живо!» «Что, думаешь, сладишь со мной?» — улыбалась Вера ему в лицо. «Да только на это ты и способен!» Она не договорила. Аркадий схватил ее за плечи и рывком отшвырнул назад в комнату. Вера отлетела на несколько шагов, сильно ударившись затылком об угол журнального столика. Бутылка коньяка, тарелочка с яблоками и кружками лимона — все полетело на пол, Вера потеряла сознание». Аркадий, чертыхаясь, выдвигал ящики письменного стола в поисках адреса. Наконец наткнулся на список с адресами и телефонами, где была и фамилия Даровацкого. Схватив список, он ринулся в коридор, сорвал с вешалки куртку и, не дожидаясь лифта, кинулся вниз по ступенькам.